И даже поговорка есть такая. Тем воздухом, что дышит человек, сейчас действительно нельзя питаться. Сегодня воздух омертвлен и зачастую вреден для плоти и души бывает. А поговорки ты сказал, что воздухом не будешь сыт, но есть другая поговорка. Я воздухом одним питался. Она и соответствует тому, что было человеку предоставлено в начале. Адам в прекраснейшем саду родился, и в воздухе, что окружал его, не находилось ни одной пылинки вредоносной. В том воздухе пыльца растворена была и капельки росы чистейшей. Пыльца какая? Цветочная пыльца и травяная, с деревьев и плодов, эфиры источавшие Из тех, что рядом были, и из отдаленных мест другое ветерки вносили. Никак отдел великих человека тогда не отвлекали проблемы по добыче пищи. Всё окружающее через воздух его питало. Создатель сделал все так изначально, что все живое на земле в любви порыве стремилось человеку послужить. И воздух, и вода, и ветерок живительными были. «Ты тут права сейчас. Бывает воздух вредным очень, но человек кондиционер придумал. Он воздух от частичек вредных очищает и воду минеральную в бутылках продают. Так что сейчас проблемы воздуха, воды для многих, кто не беден, решены». «Увы, Владимир, кондиционер проблемы не решает». Частички вредоносные задерживает он, но воздух еще больше омертвляет. Вода, что в закупоренных бутылочках хранится, от закупоренности умирает. Она лишь клетки плоти старые питает. Для нового рождения, что плоти клеточки твоей все время обновлялись, нужны живые воздух и вода. Проблемы совершенства жизни утверждали. Все это было у Адама. Да, было. Потому мысли его быстро мчалась. За относительно короткий срок он смог предназначение определить всему: 118 лет, как один день, промчались. 118 лет до такой старости глубокой один прожил Адам. Один. В делах захватывающий интересных. Адам жил первый человек. Его 118 лет не старость принесли ему, расцвет. В 118 лет стареет человек. Даже долгожителем считается. Его болезни немощи одолевают. Это сейчас, Владимир. А тогда болезни человека не касались. Век каждой плотской клеточки его длиннее был, но если клеточка и уставала, ей отмереть было дано. Тут же новая, энергии полна, на смену старой клеточки вставала. Плоть человеческая жить могла лет столько, сколько дух его хотел, душа. И что же получается тогда, что человек сегодняшний, Не хочет сам подольше жить. Деянием своим ежесекундно свой сокращает век, И смерть придумал для себя сам человек. Да как это придумал? Она же сама приходит, против воли. Когда ты куришь или пьешь спиртное, Когда въезжаешь в город с мрадом гари воздух насыщающий, когда употребляешь умертвленную еду и злобой поедаешь сам себя, скажи, Владимир, кто, если не ты сам, приближаешь смерть свою? Такая жизнь сейчас для всех настала. Свободен человек, сам строит каждый жизнь свою и век секундами определяет. А что тогда, ну там, в раю, Проблемы не существовали. Проблемы, если и вставали, то разрешались,